«Как же вас сюда занесло?» — спросил кто-то с недоверием. «Почему не уехали в Москву? Может, ты там нужен позарез? И почему именно наше село тебе приглянулось?» Никита подождал, когда будут выложены все вопросы, потом обстоятельно объяснил, как он приехал в отпуск, как в деревне работал в кузнице, как узнал о начале войны, как шли они пешком, как разбомбили поезд, и как он твердо решил остаться здесь партизаном. В неторопливом рассказе его коммунисты уловили правду. — Что решим, товарищи? Председатель Филипп Иванович Сковородников опять привстал, опять обдернул косовородку. Угрюмый с черной ежистой бородкой и впалыми щеками человек глухо произнес. — Если с чистым сердцем идет, без подвоха, то пусть остается. В бойцах у нас нужда будет. «Я тоже так считаю», — подтвердил Мамлеев и поглядел на Нину. «А это кто?» «Нина Сокол», — сказал Никита просто. «Она со мной». Мамлеев оживился. «Подойди-ка». Нина приблизилась к столу, улыбнулась застенчиво и устала. «Воевать отважилась, не боишься?» Нина поглядела сперва на Никиту, какой, мол, странный вопрос, потом медленно перевела взгляд на Мамлеева. «Я видела, как фашисты расстреляли девочку в голубом платьице. Больнее этого ничего не может быть». Голос ее дрогнул от слез. Никита заверил, она у нас храбрая. «Храбрые нам и нужны», — ласковым боском отметил Филипп Иванович Сковоротников. Мамлеев встал из-за стола, положил руки на плечи Нины. «Молодец, девушка! Жизнь дается один раз, и надо прожить ее по-настоящему», как там сказано у Павла Корчагина. «Я дам знать родителям и в ЦК комсомола, что ты осталась у нас для выполнения важных заданий». Филипп Иванович кивнул мальчику, пристроившемуся в уголке. Проведи-ка, ежик, девушку к Марии Сердовининой, пускай отдохнет, пока мы посидим и подумаем, как там встречать гостя непрошенного. Да хватит тебе чадить, весь воздух отравил, крикнул он бородатому человеку, который курил толстую, как сигара, самокрутку, наполняя избу удушливым зеленым дымом. Вася ежик вскочил, дернул Нину за рукав, увел. Она действительно выглядела усталой. С порога Нина поглядела на Никиту, он ободряюще улыбнулся ей, все, мол, в порядке. В избе огня не зажигали, сидели в сумраке. — Оружие у нас есть, но маловато, — с огорчением вздохнул Филипп Иванович. Отступавшие войска оставили. — Река, Филипп Иванович, начинается с маленького родничка, — успокоил председатель Мамлеев. Лишь бы родник бился, не угасал. под Подзаймем оружие у немца, по ходу дела, проговорил Никита спокойно и уверенно. Не сегодня-завтра они, Филипп Иванович под словом «они», подразумевал немцев, заявится и к нам. Оставаться нам, коммунистам в селе, опасно. Я думаю, нам нынче ночью, вернее, сейчас же, надо уйти в леса. Как ты полагаешь, товарищ Мамлеев? — Да, надо обосновать и укрепить базу для отряда, — согласился Мамлеев. — Ты, Никита, может быть, отдохнуть хочешь или с нами пойдешь? — Я уже достаточно отдохнул, хватит. Прошу располагать мной в полную силу. — Тогда не станем терять времени. Филипп Иванович вынул из стола бумаги, подойдя к печке, сунул их в топку и поджег. К сельсовету подошел Вася Ежик, провожавший Нину К Марии Сердовининой звонко доложил Никите. «Как легла, так и уснула. Катька, марина дочь, за ней присмотрит я сказал ей». Филипп Иванович зазвенел ключами. Он отпер кладовку, вошел туда и попросил Ивана Загалихина, часового, зажечь лучину. В кладовке у стены стояли винтовки и автоматы. Он брал по одной винтовке или автомату, И протягивал в дверь, не перешагивая порога. Никита получил винтовку и несколько обоим патронов. «Стрелять умеешь?» — спросил Мамлеев. «Была бы цель, не промахнусь». Мамлеев любовно и одобрительно похлопал Никиту по спине. «Цель не заставить себя долго ждать». Восемь человек мужчин Тихо в темноте покинули село и знакомыми тропами направились к лесу. Ни в одном окне не горел свет, но чувствовалось, что никто не спал, кроме самых маленьких детей. В предчувствии беды собирались по пять, по десять семей в одной какой-нибудь избе, ждали. Немцы появились часов в одиннадцать вечера на трех грузовиках. Яркий свет фар, обшарив сиротливо примолкшие избы, длинными полосами лег вдоль улицы. Машины прошли в глубину села, и там на площади остановились. И не успели еще погаснуть автомобильные фары, как вспыхнуло пламя. В сельсовете нашли оружие, здание облили бензином и подошли. Солдаты рассыпались по улицам, застучали в запертые двери прикладами. Собирали жители села к школе. Нина спала на кровати под белым тюлевым пологом, когда на крыльце раздался громкий деревянный стук. Она вздрогнула во сне, но не проснулась. Катя, рослая девушка, приехавшая к матери на каникулы из Смоленска, сильно прижалась спиной к стене и заплакала. Мать побежала отпирать дверь. Немецкий солдат, войдя, осветил фонариком избу. Лучик задержался на кате. Она все больнее вдавливала лопатки в ребристые пазы. Ужас широко округлил и заледенил ее зеленые глаза. Солдат что-то проговорил и, оторвав ее от стены, легонько толкнул к двери. Дрожащий свет пылающего сельсовета обильно плеснулся в окна, затопил все алым пламенем, и гитлеровец выглядел красным, зловещим призраком. Он приподнял полог. Нина сидела на кровати, подобрав под себя ноги в белых носочках. Ее разбудил отчаянный вскрик Катиной матери. Она со страхом смотрела на появившийся перед ней страшный призрак. Призрак удивленно протянул о какой, дескать, неожиданно богатый улов, и протянул к ней руку. Нина решительно отстранила его руку и сама спрыгнула на пол. Она все поняла. Рот ее был надменно сжат, глаза мстительно сузились. Солдат торопился, он не дал ей надеть туфли, басуев вывел на улицу следом за Катей. На площади в текучих, мечущихся огненных полосах тесной кучкой под охраной солдат стояло человек пятнадцать девушек, молодых женщин и подростков. Катю и Нину присоединили к этой кучке. Подвели еще несколько девушек. За ними шли и плакали в голос матери, их не подпускали к детям. Мужики затаенно толпились в сторонке, ожидающие наблюдали. Лица их были угрюмы, свет пожарище делал эти лица как бы накаленными. Бревна, жарко, пылая, трещали, Углы здания оседали, крыша, прогорев, рухнула вниз, взвихрив в небо искры. Мы подобрались к самой дороге и сели на траву. Чертыханов ел морковь, громко хрустящей на его крепких зубах. Я сделал ему знак, чтобы он перестал жевать. И тогда тишину не смело прорезала свирель несмазанного колеса. Вася тотчас выскочил на колею. «Ведут!» Прокофий крикнул ему сдавленно. «Назад!» Вася вернулся, я прошептал сердито. «Ни одного шага без спроса, понял?» свирель пела уже явственнее, звук ее остро пронизывал грудь, вызывая резкие толчки сердца. К одинокому колесному скрипу постепенно примешивался гул тянущегося обоза. «Встретим!» Спросил меня Щукин, пистолетом показывая на приближающийся обоз. С третьим. Ты отойдешь на сто метров вперед, в голову обоза, сказал я дрожат, охвативший у меня возбуждение. Ефрейтор Чертыханов и Василий Ежов отходят на пятьдесят метров. Открывать огонь после того, как я пропущу обоз и сделаю выстрел. Выбирайте ездовых и главным образом охрану. Чертыханов бросает одну гранату, только смотри, своих не положи.